Глава пятнадцатая. Что ты здесь делаешь? Отнюдь неприветливо спрашиваю я Картера, следующим утром обнаружив его возле Удонья. Сегодня у меня утренняя смена, и моя очередь открывать закусочную. Ты не отвечала на мои звонки, упрекает Картер. Потому что мы расстались, напоминаю я. Этот парень совсем спятил? Я больше не обязана отвечать, когда ты звонишь. Я пытаюсь пройти мимо него, но он прекраждает мне дорогу. сегодня вечером Я хочу, чтобы ты познакомилась с моим отцом. Тревор с Лизой тоже будут, — улыбается Картер. Он что, совсем меня не слышал? Картер, мы больше не встречаемся. Я стараюсь игнорировать ощущение присутствия блужника в моем желудке, когда говорю это. Мне нет никакой необходимости знакомиться с твоим отцом. Хватит повторять это. Ты не хочешь расставаться со мной. Ты лжешь себе, Феникс, и ты это знаешь, — с видом всезнайки возражает Картер. Я моргаю. Вот это наглость. Хватит преследовать меня. Тогда я перестану это повторять. Боковым зрением я вижу, как к закусочной подъезжает раздолбайка Линга. Мне надо работать, Картер. Не у всех есть отцы с миллионами на счетах, ворчу я, шагая к двери и вставляя ключ в замочную скважину. Миллиардами вообще-то, тихо бормочет Картер, но я все равно слышу. Оглянувшись через плечо, я дариваю его уничтожающим взглядом. и, толкнув дверь, вхожу закусочную. Картер следует за мной. Что, если бы я был бедным? Тебе было бы легче меня любить? Он не сводит с меня глаз. Я принимаю снимать стулья со столов а он мне помогает. Не знаю, но точно не сложнее. Знаешь что? Оставь! Раздраженно прошу я. Ты не должен этим заниматься. Я указываю на стул в его руке. Не хочу, чтобы ты испортил свой дорогущий костюм. Плевать на костюм. — Я хочу тебе помочь, — примирительно вздыхает парень. — Мне не нужна твоя помощь. Если ты не заметил, я отлично справлялась все эти годы без чьей-либо помощи. Не знаю, почему меня так раздражает все, что он делает. Он пытается быть рыцарем, но мне это не сдалось. Феникс Харт не будет ни от кого зависеть. Даже от такого сексуального красавчика, как Картер шефред О, я заметил, — фыркает он. Я скрещиваю руки на груди и с вызовом смотрю на него. Линк тем временем заходит в зал и молча становится за бар, с интересом поглядывая на нас. «И что это значит?» «Что ты самая раздражающая девушка из тех, что я встречал», — с довольным видом отвечает Картер. «Прости? Это что, какой-то новый способ покорения девушек? А что, мне все еще это нужно?» прищурившись Картер идет в мою сторону, и я невольно отступаю. «Какого хрена он задумал?» «Я думал, что уже покорил тебя». Мне хочется ответить ему какой-нибудь колкостью, но его близость, запах, вид этого парня обезоруживают меня. Я пытаюсь сопротивляться его обаянию, но не всегда получается. — Сегодня в семь, — шепчет Картер, взглядом спустившись к моим губам. — Я заберу тебя в семь. Будь готова. — Куда мы пойдем? Это будет ужин в ресторане? С нутками паники в голосе бормочу я. — Я что, на самом деле собираюсь согласиться? Или я уже это сделала? «Да, именно». Картер медленно кивает, прихватив зубами нижнюю губу. Он в хорошем настроении и, по всей видимости, не намерен сдаваться. «Больше никакой лжи, Феникс. Ты ведь этого хотела?» Я не нахожу, что ответить, и Картер уходит, оставив за собой последнее слово. Теперь, когда он не рядом и туман в моей голове начинает рассеиваться, я замечаю, что Линкс усмешкой смотрит на меня. «Я его бросила». указав на дверь, которую вышел Картр, заявляю я. Лин скептически хмыкает. — А парень-то в курсе? — Феникс! — с тревогой зовет голос Эдди за двери. — милая открой дверь! — Нет, Эдди, из этого ничего не выйдет, — испуганно кричу я, до боли в пальцах сжимая бортик ванны на которой сижу. — Феникс, дай мне войти! Я чувствую себя идиоткой, переговариваясь сквозь дверь. Вздохнув, я подхожу к двери и нехотя отодвигаю задвижку. лицо Эдит расплывается в широкой улыбке. "Детка, ты великолепна". Глаза Эдди подозрительно блестят, когда она осматривает меня снизу доверху. "Нормально?" Испытывая жуткую неловкость, я неуверенно смотрю на старшую подругу. "Что, если она всего лишь хочет меня успокоить? Ты выглядишь как очаровательная юная леди", с гордостью заверяет Эдит. Сомневаясь, я оборачиваюсь и смотрю в зеркало. Вынуждена признать, выгляжу я и правда неплохо. Не так, как обычно, это точно. Сегодня днем я взяла у Сью платье. У меня ничего подходящего для похода в ресторан не оказалось. Оно темно-синее и полностью облегает мою фигуру. Верх выполнит так, что плечи остаются открытыми, а его длина чуть выше колен. В нем я выгляжу как скромница, но и на разоратницу не похожа. Когда Сью увидела меня в нем, то сказала, что на мне оно сидит лучше, и я могу оставить его себе. Мои светлые волосы гладко зачёсаны и собраны в низкий пучок. Повертевшись перед зеркалом, я прихожу к выводу, что внешне не должна смутить отца Картера. Но в остальном... Стоит ему поговорить со мной пять минут, и он безошибочно поймёт, кто перед ним. Повернись, хочу дать тебе кое-что, — растроганно произносит Эдди. Я оборачиваюсь к ней и с изумлением моргаю. В руках она держит золотые серьги с двумя небольшими жемчужинами. эди растерянно бормочу: "Я не знаю, что сказать". Она мягко улыбается мне. Это немногое ценное, что осталось после моего паршивого брака. Сегодня они идеально будут смотреться на тебе, девочка. Я стою смирно, пока Эдди надевает на меня серьги. Ну вот, готово, закончив, довольна отзывается она. Ух ты! Я наклоняюсь ближе к зеркалу, с восхищением рассматривая украшение. Я никогда ничего подобного не носила. Только дешевую бижутерию. Теперь ты готова сиять и покорять сердца зачерствевших миллионеров, смеется Эдди. Чувствуя безграничную привязанность к этой женщине, я крепко обнимаю ее. Спасибо тебе. Все будет хорошо, милая. Эдди гладит меня по спине. И помни, что бы ни случилось, завтра будет новый день. Все еще волнуюсь, но теперь уже меньше я киваю. Как и обещал, Картр заезжает в семь. Он смотрит на меня с изумленным восхищением и хочет что-то сказать, но я предупреждающий вскидываю руку. Молчи. Не дожидаясь его, я иду к машине, борясь с тревогой и желанием сбежать. Слыша его тихий мягкий смех позади, я лишь закатываю глаза, но не оборачиваюсь. Я также не даю ему возможности открыть передо мной дверь. Забираюсь на сиденье и пристегиваюсь ремнем безопасности. Так, надо успокоиться, взять себя в руки. Ничего особенного не происходит. Я всего-навсего собираюсь провести вечер в компании отца моего парня-миллиардера, его брата и бывшей любовницы. Кажется, ничего не забыла. О, Боже! Меня мутит, и я прикладываю ладонь к животу. Как меня угораздило согласиться на все это? Ты в порядке? Я поворачиваю голову и смотрю на Картера. Он наблюдает за мной заботливым, теплым взглядом. И я напоминаю себе, что не могу дать заднюю после того... как обвинил его в том, что он не хочет говорить обо мне в своей семье. Я киваю. Да, поехали. Тревор, Лиза и отец Картера уже в ресторане, когда там появляемся мы. Картер представляет меня своим родственником, затем кладет ладони на спину, пока я занимаю свое место, и это ощущение тепла немного ослабляет мои нервы. Тревор и Картер довольно похожи между собой, только у старшего брата темно-русые волосы, а глаза карие. У Тревора более крупные черты лица, но такая же обаятельная улыбка, как и у младшего брата. Ну, почти такая же. Полагаю, что братья пошли в мать, потому что ни Картер, ни Тревор особо не похожи на своего отца. Мистер Шеффорд, который попросил меня называть его Бартоломью, довольно крупный мужчина с резкими чертами лица и крупным носом. У него смуглая кожа и черные волосы. Я подозреваю, что этот цвет достигается с помощью краски. Он выглядит внушительно, даже в чем-то подавляюще, но его голос разительно контрастирует с внешним видом. Он плавный, мягкий, но не безвольный, чем-то похож на голос Картера. После того, как все формальности соблюдены, очередь доходит до напитков. Мистер Шеффорд заказывает бутылку Левон Роше. Никогда о таком не слышала, но виду не подаю. Сомневаюсь, что здесь подают то вино, к которому я привыкла. «Надеюсь, Феникс уже исполнилось с двадцать один?» Посмеивись, смотрит на меня Бартоломью, когда официант отходит. «Прошлой осенью, сэр. И здесь у нас употребление алкоголя разрешено с девятнадцати лет, нервничая от того, как изучают меня темные глаза мистера Шеффрета, говорю я». Мужчина усмехается. «Точно! Все время забываю!» Я чувствую, как под столом Картер берет меня за руку и ободряюще сжимает. Я знаю, что сейчас он смотрит на меня, но избегаю его взгляда. «Вот куда надо было ехать, когда я учился в университете!» Шутливое замечание Тревора немного понижает напряжение за столом. «Как будто для тебя это было когда-то проблемой!» Улыбается муж Лиза, и он кивает головой, соглашаясь с ней. «Я наблюдаю за ними, и мне кажется, что они хорошая пара!» «Теперь я тем более не понимаю, что происходит у них с Картером, или происходило. А ты, Феникс, учишься или училась где-нибудь?» Бартоломью вновь привлекает внимание ко мне. «Это звучит, как обычное любопытство. Я знала, что меня будут расспрашивать, для них я чужая». А Картер привел меня с собой и назвал своей девушкой. «Где там это чертово вино?» «Нет, сэр, пока нет». Я заставляю себя смотреть за Бартоломью. «Но я думаю о том, чтобы пойти учиться». Мужчина напротив меня одобрительно кивает. «Это правильно». В нашем мире образование совершенно необходимо для того, чтобы иметь качественную жизнь. Я ничего не отвечаю. Слова Бартоломью не звучат как-то напыщенно. Похоже, он действительно убежден в этом. Не знаю, специально или нет, но он заставляет меня чувствовать себя ничтожной. Мы уже обсуждали это с Феникс. Картер посылает мне свою спокойную улыбку. Она может пойти учиться при желании, когда переедет в Мэн. Я высвобождаю свою ладонь из его руки. который он все еще держит под столом. На его лице отражается замешательство, но я отворачиваюсь, не желая смотреть на него. Мне не нравится, что он говорит это так, будто вопрос с моим переездом решен. Мне бы для начала пережить этот ужин. — У тебя две сестры и брат, которых ты воспитываешь. Я ничего не путаю? — спрашивает Бартоломью, когда нам приносят виной закуски. Я подтверждаю, что так и есть. — Это должно быть нелегко. Переезд в другую страну для трех подростков. замечает отец Картера, возвращая свой бокал на стол. «Как этому отнеслись дети?» Я, опускаю взгляд в свою тарелку, «не могу дождаться, когда этот чертов ужин подойдет к концу. Они еще не знают. На самом деле, пока еще рано о чем-то таком говорить», — бормочу я, чувствуя на себе пристальный взгляд Картера. «Мы еще ничего окончательно не решили», — Бартоломью хмурится. «Странно. Мне казалось, это решенный вопрос». Я трясу головой, натянуто улыбнувшись. Нет, это не так. К моему облегчению Тревор заводит разговор об открытии завода, которое состоится послезавтра, и я получаю передышку. Извинившись, я встаю из-за стола под предлогом того, что мне надо в туалет. Я с тобой, вызывается Лиза, быстро поднявшись. Не люблю слушать их скучные разговоры. На самом деле мне не надо в туалет, но мне нужен тайм-аут. Я споласкиваю руки под холодной водой и остужаю лицо. Я вся на нервах. — Вообще-то Барт не козел. Лиза посылает мне улыбку в зеркале. — Почему тогда это так выглядит? — мрачно ворчу я, чем вызываю ее смех. — Не знаю, отчего эта девушка добра ко мне. Но если это не притворство, неплохо иметь на своей стороне союзника. Просто Картер сильно вовлечен в дела компании. Барт возлагает на него большие надежды. Тревор тоже. Но он не живет этим, как Картер. Все знают, кто в итоге возглавит компанию. Пожимает плечами Лиза. Бартоломью боится, что я нарушу его планы в отношении Картера? Я в растерянности качаю головой. ну как? Лиза ничего не отвечает. Но по ее взгляду я понимаю, что недалеко от истины. Тебе надо быть там к концу месяца, обращаясь к Картеру, произносит Бартоломью, когда мы с Лизой возвращаемся за стол. О чем речь, интересуется девушка? О нашем новом производстве в Китае. — отвечает Тревор. Я поворачиваюсь к Картеру. — Тебе надо лететь в Китай? Ненавижу, как жалко звучит мой голос в этот момент. — Мы наконец-то достигли соглашения с нашими китайскими партнерами, — опережает Картера Бартоломью. — Здесь работа Картера почти выполнена. — Надолго? — игнорируя мужчину, тихо спрашиваю я Картера. — Еще не знаю. Месяц, возможно. — Три, скорее всего. Вновь встревает Бартоломью. Я вовремя прикусываю язык, едва не велев ему заткнуться. — Поговорим об этом потом, — просит меня парень, коснувшись моей руки. Я киваю. Мне ужасно грустно. Два дня назад я прогоняла его и кричала, что между нами все кончено, а теперь готова расплакаться, потому что ему требуется уехать. Где логика? — Думаю, Феникс отлично понимает, что это твоя ответственность, разрезая свой виштек средней прожарки, говорит сыну Бартоломью. — Ведь так, Феникс? Мужчина улыбается мне, но улыбка не касается его глаз. Ты, как девушка, которая зарабатывает себе на жизнь и опекающая троих детей, знаешь, что такое быть ответственным человеком. Пап, Картер качает головой, посмотрев на отца. Он больше ничего не говорит, но предупреждение в его тоне прозвучало отчетливо. Все нормально. Я вымоченно улыбаюсь, потянувшись за своим бокалом с вином. Твой отец прав. Я понимаю, о чем он говорит. Вот видишь? смеется бартоломью указав на меня феникс девушка умная и все поняла правильно